Я ответил принципиальным согласием, хотя первые шаги нового командующего, политическое окружение и декларативные заявления его вызывали некоторое смущение. Но прошло всего три дня, и обстановка в корне изменилась. Граф Келлер телеграфировал мне, что по настоянию общественных кругов Гетмана Украины и его правительства – Он принял на себя всю полноту военной и гражданской власти на Украине. Северная армия осталась без главы. В силу внутренней распри за несколько дней до ухода немцев оставил свой пост заместитель командующего генерал Вандом, и его место занял полковник Неф. Полувооруженные добровольческие отряды начали стягиваться к железнодорожным узлам и Пскову В надежде при немецкой помощи остановить наступление слабых советских сил В Пскове объявлена была мобилизация 12 возрастов с 18 до 30 лет Которая не имела никакого успеха В то же время собравшись вновь в конце ноября в Ревеле Национальный эстонский совет, правительство и главнокомандующий, полковник Лайдонер, приступили, в свою очередь, к формированию вооруженных сил в Ревеле, Пернове, Нарве и других городах. Собирали по мобилизации небольшие отряды, преимущественно из бывших эстонских батальонов, которые Лайдонер начал развертывать в две дивизии.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 1919 года, серьезно мистифицировала Екатеринодар. Не зная тогда всех этих деталей и придавая большое значение созданию противобольшевистской организации и вооруженных сил в Западной России, я по докладу военного управления согласился поддержать это движение материально и послать туда кадр военного командования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 появились в Берлине, в Яссах, Париже, и Сазонов безнадежно добивался ответа от Екатеринодара, кто же является истинным представителем Белоруссии. Эвакуация германских войск из Эстляндии и Северо-Западной области протекала при совершенно иной обстановке, чем в Финляндии. Немцы уходили, провожаемые сожалением небольшой лишь части немецкой и русской буржуазии равнодушием широких слоев русского населения и враждебным злорадством эстонцев одинаково у большевиков и националистов пасанков немецкого оккупационного режима железные дороги были забиты и потому конница и артиллерия